если лишь смутные воспоминания, как от длинного неприятного сна. Старуха его бывшая соседка умерла, девушка исчезла. И исчез и кот с тех пор, как он перестал его кормить. Он работал у себя в кабинете временами вскидывая голову, когда вдруг накатывало желание увидеть её перед собой, занятую уборкой. На комнате была пуста, и он вновь принимался за дела. Он знал, это скоро пройдёт, и он перестанет о ней думать. Снова приехал сын, в тёмном мундире, такой же нетерпеливый, резкий, как прежде, и он с некоторым стыдом вынужден был признаться себе, что не рад ему. К счастью, сын уделял ему очень мало времени, вечно пропадал где-то, возвращался поздно. Неверный, пьяной походкой взбирался по лестнице. Он был из тех, кто жаждал новой войны и не понимал колебаний отца, который раньше уверенно провозглашал войну необходимой и закономерной. Что же теперь он не радуется, что сыновья продолжают и доводят до логического конца начатое старшими дело. М да странно. С чего вдруг его охватили сомнения? Ну, возраст, конечно, и скверное здоровье, а, кроме того, долгие годы спокойной жизни после ожесточенной борьбы и всех трудностей, которые сын даже представить себе не может. Но сын нетерпеливо пожимал плечами и уходил, бросив на него короткий взгляд, выражавший холодное любопытство, а может и враждебность, презрение. Как-то раз после очередного тяжелого разговора, закончившегося уходом с сына, он выглянул в окно. Через улицу шел кот. Вернее, бежал торопливой трусцой. Шерсть слиплась на его тощих боках. Не раздумывая, он поспешил в кухню. Выйдя во двор, он пристроил на оконце погреба чашку с молоком и остатки ужина, Так он и продолжал подкармливать кота, однако больше не пытался его трогать. Кот дремал на своём одеяльце, а он сидел и смотрел на него. И вунось он поднимал глаза, ища в комнате тень девушки, отзвуки пусть и приглушённые её шагов, сладостные, хоть и смутные воспоминания о ней. Но в кабинете никого не было. С минут он вслушивался в стрекотание швейных машинок зима выдалась суровой женщины особенно пожилые часто болели некоторые потом не в силах были продолжать работу и опять в цеху зияли пустые места однако страна готовилась к войне и ничто не могло остановить её значит вскоре у них появятся новые эшелоны с пленными несколько дней шёл снег Он укрепил мостовые, кровли домов, и город тотчас принял совсем новый облик, сияющий и хрупкий, как светлое детское воспоминание, как давно забытая радость. Но почти сразу же дождь смыл этот празднично-белый наряд, и дни вновь потянулись унылой, серой монотонной чередой. Головные боли после короткой передышки стали мучить его с новой силой. Он побывал у врача, но тот не обнаружил ничего серьёзного, и он вышел от него успокоенный, с лекарствами, к которым очень быстро привык, так что уже больше не мог без них обходиться. И вновь наступило лето, а война всё продолжалась проникнуть. Сначала их войска, застав неприятеля в расплох, быстро продвинулись в углу вражеской территории, но вскоре они столкнулись с неожиданно упорным сопротивлением. Его сыну ехал на фронт туда же отбыли и мужчины постарше, а сами они были слишком пожилыми, чтобы воевать. Их ждала работа на производстве. Грузовикин непрерывно доставляли новые партии заключённых. ЦХ были полны рабочих, однако часть руководителей пришлось отправить на фронт, и нужно было заменять их. Он возвращался домой к ночи, когда жена уже спала. Ему нравился этот избыток работы и приятная трудовая усталость. Да и чувствовал он себя намного лучше. Лекарства избавляли его от мигреней. правда с каждым разом их действие ослабевало но стоило чуточку увеличить дозу и дело шло на лад когда во двор въезжал очередной грузовик ему случалось вставать и подходить к окну он наблюдал как пленные выстраиваются в колонну и идут под охраной надзирателей к зданиям где им отныне предстояло жить наконец они исчезали в недрах фабрики Прохаживаясь по цеху, он находил повод, вопрос или замечание, чтобы вынудить новоприбывших женщин поднять голову. И сам не знает, зачем искал в их глазах те огоньки, те вспышки ненависти или страха, гнева или презрения, что светились во взгляде кота, во взгляде молодой девушки. стран эти искры пробуждали в нём почти угасающее сожаление о ней и о её теле а следом и другие чувства более давние совсем забытые и теперь медленно оживавшие в его душе от чего он испытывал неясную боль ощущение какой-то утраты и вовсе уж смутное плотское желание но с течением дней довольно скоро он улавливал происходившую с ними знакомую метаморфозу женщины поднимали усталые глаза и смущенным напряженным вниманием которого требовало шитье разлуки с семьей с родиной с прошлым а главное необходимость ю молчать наверное сильнее всего они были угнетены не переутомлением не скученностью не строгостью надзирателей, а именно этим приказом молчать, за работой, за едой в спальных блоках, обрекавшим их на одиночество среди людей, убивавшим волю к сопротивлению. И всякий раз, как он встречал эти опустошённые глаза, эти взгляды потерпевших крушение, его охватывало одно и то же головокружительное чувство панического смятения. который человек испытывает за минуту до гибели мира перед тем, как всё рухнет в бездну. Но то было лишь мимолётное ощущение, и он куда легче справлялся с ним теперь, когда работал с утра до ночи без передышки, а дома, улёгшись в постель, тотчас проваливался в сон. Война застопорилась, иссякал и поток заключённых. Он ходил по цеху между швиями, глядя на их склонённые головы в резком свете ламп и белёсом мареве лета. Иногда он останавливался, привлечённый на миг цветом ткани в их руках, быстрым снованием иглы, ровной линией стежков, терявшейся где-то вдали и в тех далях, что сулили всего лишь череду одинаково серых дней вплоть до дня их смерти. Их смерть. И его тоже. Теперь кот, сидя в полу,